«Андрей Владимирович, вас!» — сказала Эмма в переговорное устройство. Звонил детектив и, судя по особому металлу в голосе, с какими-то известиями. Обычно этот человек вел себя сдержанней. «Неужели нашел эту сумасшедшую?» — с беспокойством подумала Эмма, переключая кнопки на переговорном устройстве. «Живую или нет? Живую или нет?» «Я должна знать!» Она некоторое время сидела в оцепенении, а затем вскочила и без стука ворвалась в кабинет к Андрею. Тот, положив трубку, быстро дописывал что-то в ежедневнике. Затем, вырвав страничку, сунул ее во внутренний карман пиджака и заметался по кабинету. «Где мой портфель?» а «Ладно, к черту его! Где телефон?» «Эмма, чего вы смотрите? Где мой телефон?» «Вот», — Эмма подняла с пола сотовой. «Упал, наверное?» «Андрей Владимирович, ее нашли, да?» «Кого?» — Андрей сунул телефон в карман. «А где ключи от машины?» «Я о вашей супруге. Викторию Павловну нашли?» «Зачем вам ключи?» — бормотала Эмма, следуя тенью за своим шефом. «Андрей Владимирович, вы куда-то собрались ехать? Славика вызвать?» Андрей махнул рукой и, не ответив, выбежал из кабинета. Эмма упала на стул. От волнения ее трясло. Она волновалась за Андрея, только за него. На все остальное ей было наплевать. «Надо этому детективу перезвонить. Какие новости он сообщил Андрею?» Наверняка нашел Вику, — подумала Эмма. Андрей сейчас в таком состоянии, ничего не соображает. Но потом ему точно понадобится моя помощь. Эмма уже собралась звонить детективу, но тут взгляд ее упал на ежедневник. На пустой страничке рельефно отпечатывались следы предыдущей записи. Андрей в минуты волнения слишком сильно нажимал на ручку. Такая у него была особенность. Некоторое время Эмма смотрела на эти рельефные следы, потом взяла карандаш и заштриховала страницу. Это был адрес. Детектив продиктовал Андрею адрес, где находилась Вика. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться об этом. Другой вопрос — живая или мертвая. «Господи, ну и даль! Туда полдня ехать, не меньше!» Ужаснулась Эмма, разглядывая белесые строчки. «Неужели Андрей собрался ехать туда один, без меня, без Славика?» Эмма посмотрела на часы. «Двадцать сорок семь». Андрей всегда задерживался на работе. Ну и Эмма тоже. Она никуда никогда не спешила. Вот и сейчас ее совершенно не тянуло домой. Она жила только тогда, когда Андрей был рядом, когда она хоть чем-то могла помочь ему. Если он собрался ехать в эти овражки... Она еще раз сверилась с записью в дневнике. Именно так. Овражки. Черт их побери, какая даль! То вряд ли успеет вернуться до завтрашнего утра. Принялась размышлять Эмма. А на утро... У него встречи с очень важным клиентом, потом встреча с депутатом из Думы, а в два часа дня переговоры с этим шведом, Ольсеном. Эмма могла не хуже Андрея переговорить и встретиться. Пожалуй, даже лучше. Она была в курсе всего, что происходило на работе. Собственно, это она и решала, с кем Андрею встретиться и о чем договориться. Какой контракт стоит заключить, а какой нет? Но она была персональной помощницей, обычной секретаршей. Без присутствия Андрея, хотя бы формального, она не могла ничего сделать. Эмма выхватила свой сотовый и принялась звонить Андрею. Без всякого результата. Он забыл его включить, судя по всему. «Что же делать?» — расстроенно пробормотала Эмма. Позвонила в гараж. «Андрей уже уехал. Один, без Славика. Почему без Славика?» «Ах, да!» — дрожайшая Виктория Павловна терпеть не могла Славика. «Значит, она жива!» — моментально сделала вывод Эмма. «Андрей будет один на один со своей сумасшедшей супругой!» Что же делать? Что же делать? И тогда Эмма принялась решать проблему сама. По крайней мере, надо отменить все завтрашние дела. Дозвонилась до персонального помощника очень важного клиента и отменила завтрашнюю встречу. Затем набрала личный номер депутата. Олег Иосифович. Боюсь, Андрей Владимирович не сможет с вами завтра пообедать. — Что? Ну, вы знаете ситуацию? Да, — Да-да, вы правы. Он святой человек. — Ну, что поделать? Такая судьба. Да, — Да-да, нашлась. — Ой, не спрашивайте. — Спасибо. — Нет, он справится сам. — Да. — Святой. — Да, передам. — Всего доброго. Далее наступил черед Ольсона. Чёртова шведа его конторе уже и след простыл. Вика позвонила в гостиницу. Шведа там не было. Вика набрала номер консула. Консул был не в курсе. Вика набрала номер здешней подруги Ольсона, той ещё дамочки из тех, которые раньше на Тверской стояли. «Ирочка, добрый вечер, это Эмма. Господин Ольсен у вас? Нет? А где?» Это очень срочно. Где?» Бывшая жрица любви сообщила, что «этот гад опять свалил с друзьями в пивную». В кавычках. «Какую пивную? Откуда я знаю? Где-то в центре, на солянке, что ли?» Эмма взяла телефонный справочник и обзвонила все пивные на солянке. Ольсона нигде не было. Наугад Эмма набрала номер закрытого клуба. Попросила подозвать господина Ольсона. И на тебе, получилось. Господин Ольсон, добрый вечер, это Эмма. Спешу сообщить, что Андрей Владимирович не сможет с вами встретиться завтра. Да-да, не сможет. На заднем фоне играла музыка, гремела посуда. Кто-то звучно матерился на английском. Вероятно, друзья господина Ольсена. Сам господин Ольсен говорил слегка заплетающимся языком, но был еще вполне вменяем. Он поблагодарил Эмму за звонок и сообщил, что будет планировать свой завтрашний день с учетом корре корректировок. «Пьяная свинья!» — пробормотала брезгливо Эмма, кладя трубку. Ольсена она никогда не любила. Нормальный человек не должен пить каждый день. Часы показывали половину десятого вечера. Эмма с чистой совестью могла отправиться домой. Дома ее ждали ванна, чашка чая с ванильным сухариком, диван и томик Диккенса. В общем, обычный вечер. Эмма развернула листок из ежедневника. Еще раз перечитала запись и решительно поднялась из кресла. «Где он?» «Там и я». Она села в свой дамский автомобильчик, еще раз изучила карту и поехала туда, в овражки, а диван с дикинсом обойдутся. На выезде из Москвы были огромные пробки. Люди ехали на дачи. Вечер пятницы. Что ж, этого можно было ожидать. Эмма еще раз набрала номер Андрея, но его сотовый по-прежнему не отвечал. Она ехала в овражки на свой страх и риск, не зная, как отнесется к этому ее обожаемый шеф. Она даже не могла быть уверена в том, что Андрей сейчас ехал именно в эти овражки. Он ведь так и не сказал ей ничего. Эмма столь сильно любила его, что готова была ради него пожертвовать своей жизнью. Он был святой, он был как Христос, да-да, как Христос, не меньше. Он нес свой крест, поднимаясь на Голгофу. Крест, то бишь, растреклятую Викторию Павловну. Он никому не хотел передавать свою ношу. Пусть, но в ее, Эммы, силах подставить одно плечо и хотя бы часть ноши взять на себя. Люблю. Пробромотала Эмма сухими губами, глядя вперед. В пыльном дымном мареве стояла вереница машин. До горизонта, не меньше. Где-то среди них было авто Андрея. Часа через два ситуация значительно улучшилась. Пробки рассосались, дорога стала более-менее свободной. Летний вечер плавно перешел в ночь, и небо окрасилось в синевато-зеленый цвет. Такой яркий, что напоминал краски японского мультфильма. Время от времени сверяясь с картой, Эмма мчалась вперед. Остановилась только один раз у придорожного кафе, чтобы выпить кофе. «Надо же, как далеко эта дрянь уехала!» «Ну ничего, теперь ей вправят мозги в сумасшедшем-то доме!» — думала Эмма, всем сердцем сострадая Андрею. Под утро она заплутала среди сельских дорог, но потом как-то вывернулась, нашла нужную. Совсем рассвело. Впереди на обочине показался столб, покосившийся с невнятной надписью. Эмма подъехала ближе, притормозила, и сердце ее забилось быстрей. «Овражки!» — прочитала она вслух, неподалеку заросший бурьяном, почерневший — виднелся остов какого-то автомобиля. Эмма скользнула по нему равнодушным взглядом и снова нажала на газ. Едва рассвело, Мирон приказал сворачивать лагерь. Надо было перебазироваться на Юрьевскую топь. «Коля!» — Мирон дал знак своему охраннику. Коля кивнул из бутылкой водки, вернее, технического спирта питье которого не совмещалось с жизнью, отправился в сторону пленников. Накануне вечером они решили, что это действительно наилучший способ избавиться от ненужных свидетелей. Все просто и красиво, а Кашин тоже никуда от них не уйдет. «Мирон!» — вдруг выбежал второй охранник. «Сергей! Серый! Мирон, у нас опять гости!» Охранник выглядел встревоженным. «Кто?» — спросил Мирон. И издалека дал отмашку Николаю. «Погоди, мол, потом свое дело сделаешь. Не при свидетелях». В этот момент на поляну выехал автомобиль. Хоть и заляпанный по самые окна грязью, но весьма приличный, новенький, представительского класса. Все замерли. И Мирон, и охранник, и рабочие. И доцентр, Петр Кириллович, тот вообще здорово струхнул, судя по его перекосившейся интеллигентской физиономии. Николай с Сергеем приготовились, заслонили ей Мирона, готовые в любой момент выхватить оружие. Из машины вылез довольно молодой, полноватый мужчина, вытер лицо галстуком. «Доброе утро!» — доброжелательно произнес он, мельком оглядев группу людей — затем вытянул шею и точно обратился к Мирону, стоящему на заднем плане. «Я прошу прощения за беспокойство. Уф, ну и дорога! Ваш транспорт, пожалуй, лучше будет?» Он неожиданно засмеялся, указав на черный внедорожник Мирона, стоявший неподалеку. «Да, дороги здесь!» — тоже засмеялся Мирон, моментально сориентировавшись. От приезжего вреда не будет. Да, знак охранникам. Не мешайте, братцы, дайте с гостем поговорить. Бортников, Андрей, супругу свою сбежавшую ищу. Мирон, пожал ему руку хозяин, прошу в мой дворец. Его еще снести не успели. — Приличный человек, не из последних, — размышлял Мирон, но и не из первых мы — Жену ищет, мой супруг нашей Фатой Морганы. И Мирон возблагодарил Бога, что с пленниками еще ничего не успели сделать. Пусть новый гость и не из первых, но... Мало ли как мог отреагировать, узнав о преждевременной кончине супруги. И вообще, с ним можно договориться. Умный человек, этот господин Бортников, сразу видно. Прошу. Я как раз завтракал. От чашечки кофе не откажусь, устало вздохнул гость, опускаясь в раскладное кресло. Спасибо. Мирон передал ему чашку кофе. Как же вы, Андрей, умудрились супругу потерять? А вот так. Сбежала она от меня. Ой-ой-ой. Вчера только узнал, где может находиться. Сразу поехал Нашел эти самые овражки. Ну, а уж потом деревенские указали, куда дальше идти. Видели, как она направлялась в лес. Знали, что вы в лесу. Все знали, все видели. Спокойно вещал гость, прихлебывая кофе. — Она ведь у вас? — Вика. Секунду Мирон колебался. — У нас? — Жива, здорова. Но уж очень беспокойная дамочка. — Знаю. — Очень умный человек, — с удовольствием подумал Мирон. — Такой спокойный и рассудительный. — Пожалуй, мы с ним договоримся. Проблем не будет. — Знаете? — Тогда как же... — Повторяю. — Сбежала. Буквально из сумасшедшего дома. Спокойно, даже как-то буднично кивнул господин Бортников. — Та-та-та-та-та-та! Значит, она не придумывала, — потрясенно пробормотал Мирон, — а то что-то там про докторов, про психиатров, про паранормальные способности. — Что? — Да, очень паранормальные, — согласился рассеянный гость. — Пожалуйста. Еще кофе. Да сколько угодно. Коля, Коля, будь любезен. Еще кофейник нам принеси. В палатку вошел Николай с кофейником на подносе. — Коля, голубчик, как там наши гости? — Нормально, — ляло ответил Николай. — Спят. Он поставил кофейник на раскладной стол и вышел. — Спят? — Гости? — вскинул глаза господин Бортников. — Почему же... «Во множественном числе?» «Как? Разве деревенские жители вам не сказали?» Деликатно прокашлялся Мирон. «О чем?» «Нет, они сказали, что Вика временно проживала у некой старушки, бабушки Зинаиды», забормотал приезжий. «Что еще?» «А, про старика-реставратора говорили что-то. Старик ушел в лес, Вика пошла искать беднягу». «Почему же старик?» — удивился Мирон. «Вы, Андрей, наверное, подумали, что в наших забытых богом деревнях одни старики остались? Этот реставратор далеко не старик». В лице приезжего что-то дрогнуло. «Отлично! Он ревнует!» «С удовольствием», — подумал Мирон. «И, кажется, все складывается очень удачно. Как говорят в дешевых фильмах, Приступим к плану «Б». Никого не убиваем. Отдаем сумасшедшую ее супругу, очень приятному мужчине. Вместе с супругой сплавляем и молодого любовника супруги, треугольник, так сказать. Каждый замкнут друг на друге. Им уже не до меня, ни до золота, ни до чего. Ах, насколько простые люди! А я отправляю Николая. Искать Кашина. У Кашина один интерес — золото. Или нет? Будет план. План В. На всех плюем. Едем с господином доцентом на Юрьевскую топь, Быстренько копаем в нужном месте, Находим золото, уезжаем. Все. И пусть не говорят злые люди, Что я фашиста, сволочь. Я очень порядочный добрый человек где Вика, приезжий, отставил от себя чашку. — Я хочу поскорее отправить ее в... Ну, в общем, ей нужна срочная госпитализация. — Никаких проблем. — Коля! — в палатку зашел охранник. — Коля, голубчик, приведи к нам. — Ну, ты все понял, да? — И побыстрее. Охранник исчез. Мирон снова обернулся к гостю. — Уважаемый Андрей, надеюсь, вы меня поймете. Ваша супруга... М -м, пришлось ее немного связать, потому что... — Не надо, — быстро перебил приезжий. — Я все понимаю, даже больше того. Боюсь, мне придется попросить у вас те же веревки, если она откажется со мной ехать. — Зачем же так? Испуганно всплеснул руками Мирон. «Надеюсь, ваша супруга проявит благоразумие». Ха Они помолчали. «Господин Бортников», — снова деликатно подал голос Мирон. «Если вас интересует, чем я тут занимаюсь и вообще, я прошу не особо верить вашей супруге и ее, так сказать, другу. Не интересует», — все так же быстро произнес приезжий. «У вас свой бизнес, у меня свой. Мы не конкуренты». «Умничка какой!» Едва не прослезился Мирон. «Один минус. Послал ему Бог женушку без мозгов». Они вышли из палатки. Посреди поляны стояли Вика и реставратор Никита. Вика глядела хмуро, потирала себе запястье. андрей вытаращила Вика глаза. Господин Бортников в это время переводил взгляд с Вики на реставратора. Затем передернул плечами, словно его комар укусил, и быстро подошел к жене. «Вика!» — он обнял ее. «Вот ты где, моя лягушка-путешественница! Ты знаешь, я себе просто места не находил!» обернулся к Мирону. «Спасибо!» что приютили ее. «Я уж без нее теперь никуда!» Лицо Фаты Морганы по-прежнему хранило изумленное выражение. «Реставратор тоже неважно выглядел, надо сказать. Вика в машину!» «Я не... Вика!» «Доброго пути!» — помахал ладонью Мирон. «Да, и молодого человека с собой захватите, пожалуйста!» сначала Они ехали молча. Машину трясло на ухабах. Вика сидела на переднем сиденье рядом с Андреем и время от времени ловила в зеркале заднего вида лицо Никиты, мрачная, удивленная, печальная, очень чумазая. Да я и сама не лучше выгляжу. — Андрей, как ты меня нашел? — наконец нашла она в себе силы произнести. «А вот так ты моя жена!» «Не забыла?» — спокойно произнес он. «Да, я его жена», — с трудом осознала Вика. «И муж, и прошлое до недавнего времени казались ей сном. Но теперь выяснилось, на самом деле она спала сейчас и проснулась только минуту назад. Ночь была теплой только к утру слегка похолодало. Они провели ее на земле, прижавшись друг к другу, счастливые и несчастные одновременно. Она была готова к смерти, а вместо этого ее отпустили к мужу. Все это как-то не укладывалось в голове. Они выехали за пределы леса, остановились посреди дороги. Вдали виднелось Ищеево озеро, чуть выше церковь от яркого утреннего солнца ломило глаза. Андрей остановил машину, обернулся к Никите и произнес, отстраненно-холодно, — Приехали. Всего доброго. Никита кивнул, быстро вылез из машины, обогнул ее и протянул руку к передней дверце, чтобы помочь выйти в Вике. Андрей нажал на кнопку «Блокировки», Дверца не открылась. Никита постучал по стеклу, поймал взгляд Андрея и кивнул на Вику. «Выпусти ее», мол. Вика, находившаяся в каком-то трансе, тоже попыталась открыть дверцу изнутри. Краешком сознания она отметила, что снова находится в том неопределенно заторможенном состоянии, в котором находилась до своего бегства из Москвы. Она словно барахталась в вязкой тине и никак не могла выбраться на твердый берег. Хотела, даже жаждала, изо всех сил, но не могла. «Андрей», — пробормотала Вика, — «Андрей, выпусти меня, пожалуйста». Вместо ответа Андрей нажал на газ, и машина сорвалась с места.